Глава 80. Енина. Это не ужин, а пытка на медленном огне. Володя буднично обменивается с женой репликами. Алина сидит, разумеется, рядом с супругом, не упуская ни одного шанса, чтобы прикоснуться к нему. Это, наверное, так естественно — касаться своих близких. Пытаюсь вспомнить, как я общалась с Ярославом. Мы почти всегда сидели рядом — Тесно прижавшись плечом к плечу, или ладонь славы вольготно лежала на моем колене. Это было так давно, кажется, как будто я смотрю кинопленку с участием кого-то другого в роли меня. А с Володей. С Володей у нас почти и не было совместно проведенного времени. На людях мы держались всегда порознь. Когда мы были наедине. Я смотрела на него так, словно у самой себя воровала разрешение любоваться этим мужчиной. «В твое отсутствие звонил Востров. подаёт голос Алина. Востров? Кому и куда он звонил? В офис?» «Нет, он звонил на домашний телефон. В офисе ему сказали, что ты решаешь семейные неурядицы, и Виктор Алексеевич позвонил сюда». «Хм. Сказал, что не может до тебя дозвониться», — продолжила Алина поглаживая Володю по руке. Разумеется, он не мог до меня дозвониться, потому что мне не о чем с ним разговаривать. Он говорил о покупке участка под строительство АЗС. Володя аккуратно стряхнул руку жены, потянувшись за салатом. Алина, как ни в чем не бывало, поменяла положение тела. Теперь правой рукой она подпирала голову, а левую вольготно расположила на колени Володи, или чуть выше. «Какая к черту разница?» раздраженно подумала я, понимая, что разница для меня колоссальная. Я смотрю в тарелку с ароматным супом, но вижу перед собой длинные узкие пальцы с кроваво-красным маникюром, поглаживающие мужской пах. Мне становится нечем дышать, и хочется поскорее убраться отсюда. Я ничего не продам. Точка. Это не обсуждается. Востров просто просил передать, что готов увеличить цену. «Нет. Пусть хоть утроит, я не пойду на сделку. Расположение участка очень удобное. Я купил участок. Эта точка в будущем принесет большую прибыль. Надеюсь, ты ничего не стала обещать ему? Потому что я не намерен ни торговаться, ни обсуждать с ним сделку, которой не будет». «Нет, конечно. Я просто пообещала передать его слова. Я их передала». «Решение за тобой». Володя холодно улыбнулся жене. «Правильно. Решение здесь принимаю я. Хорошо, что ты усвоила урок». Я откладываю ложку, понимая, что не съела и третьи тарелки супа. Кусок в горло не лезет. «Спасибо за гостеприимство и вкусный ужин. Но я очень устала и хотела бы отдохнуть. Желаю вам заранее спокойной ночи». «Спокойной ночи!» с улыбкой отвечает Алина. Я не дожидаюсь ответа от Владимира, ухожу. Понимаю, что это выглядит как побег, но на сегодня мой лимит сил исчерпан. Я просто хочу отдохнуть и решить, как быть дальше. Но сон, как на зло не идет. Я ворочаюсь сбоку бок, пытаясь выкинуть дурные мысли из головы. Но они едкие и назойливые, лезут изо всех щелей. Всякая попытка подумать о чем то другом обречена на провал. Любая мысль трансформируется в патологическую ревность, от которой так просто не избавиться. Володя утром выглядит посвежевшим и отдохнувшим. Он гладко выбрит и собран по деловому. За то время, что мы были рядом, я немного отвыкла от официальной версии Владимира. Хорошо, что его вид напомнил мне о необходимости дистанции между нами. К тому же утром в просторном холле я увидела и жену Владимира. Лицо еще заспанное, но уже слегка подкрашенное, хоть и не так искусно, как вчера вечером. «Ты?» — удивился Владимир. «Ты же не встаешь так рано!» «Хочу проводить тебя!» «Соскучилась за время отсутствия?» Алина обняла мужа, проникая всем своим телом к нему. Володя даже не приобнял жену в ответ, немного раздраженно смотрит на массивные часы на запястье. Все, мы уже опаздываем». Красивое лицо Лины слегка омрачилось, когда она услышала местоимение «мы», но она ласково попрощалась с мужем. «Ты готова?» — спросил Володя и нахмурился, посмотрев на нетронутый мною завтрак. «Готова». «Тогда поехали, у меня сегодня много дел». Володя завёл автомобиль, погладив руль. «Соскучился по своему автомобилю?» «Да, я привык сам сидеть за рулем, а не быть пассажиром». Володя пристально посмотрел на меня. «У тебя же есть водительские права?» «Есть», — нехотя ответила я. «Училась». «Не хочешь со мной разговаривать?» — усмехнулся Володя. «Обиделась на меня». Нет, просто устала. Просто мне на новом месте всегда плохо спится. Да неужели? Помнится, в моей квартире ты спала, как убитая. Будем вспоминать прошлое? Спросила я, бездумно проматывая ленту сообщений телефона. Вернемся к твоим правам. Не помню, чтобы ты сидела за рулем. Я еле-еле сдала экзамены. Это не мое. Взгляд Володи пронесся по моей коже вызвав волну мурашек. «У тебя день рождения в конце марта. Есть время поучиться водить». «Ха, я не стану этого делать». «Станешь», — кивнул Володя. «Я подарю тебе автомобиль. К тому времени ты должна будешь научиться водить так, чтобы я не трясся за твою жизнь».